Глава шестая. Внимательное общение на работе. Успешная рабочая коммуникация начинается еще до того, как мы входим в офис. Зачастую по пути на работу, пока мы идем или едем на машине, велосипеде, поезде или автобусе, мы думаем о предстоящих задачах или неоконченных домашних делах. Если мы сосредоточимся на внимательном дыхании и на том, что происходит в настоящий момент, мы сможем насладиться каждой секундой поездки на работу. В начале дня, перед тем, как начать учить, я не трачу время на волнения о вопросах, которые мне могут задать, или о том, как я могу ответить на них. Вместо этого, пока я иду из своей комнаты в место, где проходит обучение, Я наслаждаюсь каждым шагом и вдохом, глубоко проживаю каждое мгновение своей ходьбы. Дойдя до нужного места, я чувствую себя свежим и готовым к работе. Я могу дать мой лучший ответ на любой вопрос, который мне зададут. Если вы практикуете внимательность дома и по пути на работу, вы приходите в офис более счастливым и расслабленным у вас появляется больше возможностей для успешного общения. Ваше отношение к работе и коллегам влияет на ваше общение в рабочей среде. Возможно, вы думаете, что цель вашей работы — оказывать услуги или производить товары. Но на работе вы также производите мысли, слова и действия. Общение — такая же часть вашей работы, как и ее конечный продукт. Если вы хорошо общаетесь с коллегами, вы не только лучше себя чувствуете, но и создаете атмосферу гармонии, благотворно влияющую на вашу работу. Все ваши действия пронизаны состраданием и приносят больше пользы людям. Стать примером Несколько лет назад в Индии Я встретился с мистером Кочериллом Романом Нараянаном, который тогда был президентом Индии. Мы говорили об использовании практики глубокого слушания и сострадательного диалога в законодательных органах. Я сказал, что любая рабочая среда, в том числе законодательное собрание, может стать сообществом, которым движет взаимопонимание и сострадание. Если мы создадим здоровое и поддерживающее рабочее сообщество, оно станет образцом той среды, которую мы хотим создать в мире. Когда вы используете внимательную и сострадательную речь на работе, вы предлагаете лучшее, что в вас есть. Если мы объединим свою мудрость и опыт, коллективная мудрость поможет принимать лучшие решения. Если мы не можем слушать своих коллег с открытым сердцем, если рассматриваем и поддерживаем лишь те идеи, с которыми уже согласны, мы вредим своей рабочей среде. Какую бы должность вы ни занимали, вы можете стать примером для остальных, научившись слушать каждого с одинаковой заинтересованностью и участием. Часто на своих рабочих местах люди испытывают ежедневный стресс, Мы должны организовать в офисах комнаты для практики внимательного дыхания. Внимательное дыхание — первый шаг к внимательному общению, потому что оно расслабляет тело и ум. Мы должны быть расслабленными и хорошо себя чувствовать, чтобы принимать самые лучшие решения. Быть примером расслабления на работе — это уже мощное общение. Мы с мистером Нараянаном поговорили о введении практики внимательного дыхания в парламенте Индии в качестве способа снижения стресса. Если это можно в законодательных органах, возможно, вы сумеете сделать то же самое у себя на работе. Возможно, у вас получится собрать коллег для практики внимательного дыхания или вместе выполнить эту практику перед совещанием чтобы улучшить общение и снизить стресс. Если вы не можете собрать остальных, ваше собственное внимательное дыхание все равно улучшит рабочую коммуникацию. Иногда такая коммуникация кажется очень сложной, но одного осознанного вдоха достаточно, чтобы она стала проще. Как приветствовать коллег? Что вы делаете в первую очередь, когда приходите на работу? Улыбаетесь ли вы людям? Здороваетесь ли вы с ними? Первые несколько минут очень важны, потому что они задают тон вашему рабочему дню. Возможно, вы чувствуете, что у вас слишком много забот. Возможно, вы до сих пор поглощены недавним спором или неприятным событием. Но если перед работой вы практиковали внимательное дыхание и присутствие в настоящем моменте, вы войдете в офис с ясным умом и сможете приветствовать людей теплой и искренней улыбкой. Какой бы ни была ваша профессия, это часть вашей работы. Как отвечать на телефонные звонки На работе многие из нас общаются друг с другом не только лично, но и по электронной почте, телефону или видеосвязи. Некоторые из нас в основном работают с людьми, которые находятся в другом месте и даже в другом часовом поясе или стране. Несмотря на это, вы можете превратить любой телефонный разговор или переписку по электронной почте в возможность для практики сострадательного общения. Когда звонит телефон, представьте, что это колокольчик внимательности, и отложите свои дела. Не торопитесь отвечать на звонок. Перед тем, как поднять трубку, сделайте три вдоха и выдоха, чтобы убедиться, что вы действительно будете в настоящем моменте с тем, кто звонит. Осознайте возможные ощущения стресса или раздражения, а также чувство будто вас оторвали от дела. Пока вы дышите, вы можете держать руку на телефоне, давая коллегам понять, что собираетесь ответить на звонок, но не спешите. Так вы напомните им, что они не заложники телефонов. Вы можете воспользоваться этой практикой перед прочтением электронного письма. На работе мы нередко переходим от одного письма к другому, не практикуя внимательное дыхание и не присутствуя в настоящем моменте с тем, что сказано в письме. Конечно, если мы будем делать несколько внимательных вдохов и выдохов и возвращаться к полному присутствию здесь и сейчас, прежде чем открыть каждое электронное письмо, проверка почты займет больше времени, и наша работа немного замедлится. Однако отношения с каждым письмом станут более эффективными, ясными и глубокими. Если вы хотите отправить письмо или кому-то позвонить, попробуйте произнести про себя следующие строки, прежде чем начать печатать текст или набирать номер. «Слова способны преодолеть тысячи миль. Пусть мои слова...» создают взаимопонимание и любовь. Пусть они будут прекрасны, как драгоценные камни, пусть будут красивы, как цветы. Внимательные совещания Наше общение на совещаниях нередко является источником напряжения, стресса и конфликтов на работе. Порой мы спешим с одного совещания на другое, и приходим туда встревоженными или рассеянными. Полезно выделять несколько минут в начале каждого совещания, чтобы молча посидеть вместе. Если ваши коллеги не против использовать колокольчик перед началом совещания, его звук поможет всем вернуться к дыханию и успокоиться. Если люди не хотят начинать совещание с периода молчания, Вы можете приходить на несколько минут раньше, чтобы расслабиться и внимательно подышать. Возможно, другие люди заметят вашу привычку и в следующий раз присоединятся к вам. Вам не нужно ничего говорить или сообщать о своей практике другим. Просто выполняйте ее и наслаждайтесь пользой, которую она приносит. Чтобы задать тон совещания, следует начать с договоренности о том, что все участники будут уважать мнение друг друга и проявлять открытость любым точкам зрения. Пытаясь навязать другим свою точку зрения, мы лишь провоцируем напряжение и страдания на работе. Итак, на всех совещаниях практикуйте открытость и прислушивайтесь к опыту и мудрости других. Если у вас появилась чудесная идея, и вам не терпится поделиться ею, это хорошо, но не стоит пренебрегать идеями остальных. Предложите всем высказать свои идеи. Поверьте, именно коллективная мудрость рождает лучшие решения. Во время совещания практикуйте любящую речь и глубокое слушание. Следите за своим дыханием, пока слушаете остальных. Не перебивайте. Не вступайте в словесные перепалки. Говорите, опираясь на собственный опыт, и всегда обращайтесь ко всем в группе. Если у вас появились вопросы или опасения, обсудите их с остальными участниками группы. Это может быть нелегко. Вероятно, такая культура совещаний будет новой, отличной от того, как совещания проводились в прошлом. Не пытайтесь изменить ее разом. Если все согласятся внимательно слушать и не перебивать, чудесно. Но даже если этим принципом последуете только вы, вы сами будете говорить и слушать с состраданием, это окажет положительный эффект. Создание сообщества на работе. Если вы практикуете сострадательное общение на работе, возможно, со временем другие тоже захотят практиковать его вместе с вами, внимательно дышать, сидеть и ходить. Если вас окружают люди, которые вместе практикуют внимательность, вас будет поддерживать коллективная энергия. Практиковать внимательную речь и глубокое слушание станет гораздо проще. Чем больше вы практикуете внимательность, тем лучше понимаете, как изменить рабочую среду к лучшему. Когда мы практикуем внимательную речь и глубокое слушание, наш способ общения становится колокольчиком внимательности для всех. Когда вы ходите внимательно, наслаждаясь каждым шагом, Вы вдохновляете других делать то же самое, даже если они не знают, что вы практикуете внимательность. Когда вы улыбаетесь, ваша улыбка поддерживает людей и напоминает о необходимости улыбнуться. Когда вы практикуете внимательность, ваше присутствие в настоящем моменте положительно влияет и на вас, и на окружающих. КАМЕНЬ В РЕКЕ Все мы порой сталкиваемся со сложностями на работе. У каждого своя боль, печали и страхи. На работе мы нередко запрещаем себе осознавать и принимать эти сильные эмоции, однако наше напряжение всё же невольно проявляется. Это усложняет общение. Но нам не обязательно оставаться наедине со своей болью и печалью. Когда вы бросаете камень в реку, каким бы маленьким ни был камень, он опустится на дно. Но если у вас есть лодка, вы сможете перевести тонны камней, и они не утонут. То же самое относится к нашим страданиям. Наша печаль, страх, тревога и боль похожи на камни, которые можно перевести на лодке внимательности. Если мы позволим себе осознать, и принять страдания, мы не утонем в океане гнева, беспокойства и печали. Мы станем легче. Внимательность можно практиковать в одиночку, но мы обретем больше легкости и радости, если привнесем внимательное общение в свою рабочую среду и заручимся поддержкой коллег, практикующих внимательность вместе с нами. Не надейтесь изменить свою рабочую среду за один день. Однако, если вы стараетесь практиковать сострадательное общение с самим собой и с коллегами, вы делаете шаги в верном направлении, и это уже достаточно хорошо.